Третье. Нападение. Вооружившись складными металлическими лопатами, путешественники принялись рыть ров с наружной стороны вдоль всего ограждения лагеря. Работа продолжалась и после захода солнца, а заполнять ров водой через канавку, прорытую от ближайшего ручья, пришлось в прекрасном ночном освещении. По мнению роз, Ров шириной около фута и глубиной всего несколько дюймов был несерьезным препятствием. Человек без труда перешагнет через такую преграду. Вместо ответа Мунро встал по другую сторону рва и позвал. «Эми, иди сюда, я тебя почешу». Довольно посапывая, Эми быстро заковыляла к Мунро, но у канавки вдруг остановилась, как вкопанная. «Иди, я тебя почешу», протягивая горилле руки, повторил Мунро. «Иди сюда, девочка». И все же Эми так и не осмелилась перешагнуть ров. Она раздраженно жестикулировала. Тогда Мунро шагнул гориле и перенес ее на другую сторону. Гориллы терпеть не могут воду, объяснил он рос. Я сам видел, как они боялись перейти через ручеек куда меньше, чем наш. Эми подняла руки, поскребла подмышки, потом пальцем ткнула себя в грудь. Смысл ее жестов был ясен и непосвященному. Женщина! Что с нее взять? притворно вздохнул Мунро. Наклонился и принялся энергично чесать Гориллу. Посапывая, фыркая и широко улыбаясь от удовольствия, Эми каталась по земле. Когда Мунро выпрямился, она не встала вслед за ним, а выжидающе посмотрела, в надежде, что удовольствие будет продлено. Пока хватит, Эмми, сказал Мунро. Горилла явно просила его о чем-то. «Прости, я не понимаю твоего языка». «Да нет же», — засмеялся Мунро. «Если ты будешь жестикулировать медленнее, я все равно ничего не пойму». Впрочем, Мунро тут же сообразил, чего хотел Эмми, и перенес ее назад в лагерь. В знак признательности Эмми обслюнявила ему щеку. «Смотрите внимательнее за своей обезьяной», — сказал Мунро Эллиуту за ужином. Сидя у костра, он добродушно подшучивал, понимая, что нервы у всех напряжены до предела. Когда же с было покончено, а Кахега ушел проверять оружие, раздавать патроны, Мунру отвел Элиута в сторону и посоветовал «Посадить ее на цепь в своей палатке. Мне не хочется, чтобы ночью, когда начнется стрельба, она путалась под ногами. Едва ли наши ребята будут разбирать, та это горилла или другая. Объясните ей, что мы будем стрелять». Поэтому, может быть, очень много шума, но ей бояться нечего. А что, действительно будет много шума? спросил Эллиот. — Думаю, да, ответил Мунро. Эллиот отвел Эмми в свою палатку и прочной цепью, которой он часто пользовался еще в Калифорнии, привязал Гориллу к койке. Впрочем, он понимал, что горилла посажена на цепь скорее символически. При желании она легко сдвинула бы и койку, и палатку. Поэтому он взял с Эми слово что она не будет убегать из палатки. Эми обещала. Эллиот направился к выходу и Эми знаками сказала: "Эми любить Питер". Питер любит Эми. Улыбаясь, ответил Эллиот: "Все будет в порядке". Элиот оказался в ином мире. Красные ночные огни рос отключила, но в мерцающем свете костра были отчетливо видны фигуры стоявших по периметру лагеря часовых в огромных очках, приборах ночного видения. Сетка ограждения басовита гудела под напряжением. Эти странные звуки и еще более странные фигуры часовых создавали впечатление нереальности происходящего. Питер Эллиот вдруг остро ощутил уязвимость их положения. Горстка испуганных людей оказалась в глубине тропического конголезского леса, более чем в двухстах милях от ближайшего города. Все ждали. Элиот споткнулся о черный кабель, змеей, извивавшийся по земле, и только после этого заметил, что ими опутан весь лагерь. Они тянулись к оружию каждого часового, а от оружия к приземистым устройствам на коротких треногах и с вздернутыми носами, установленными вдоль всего ограждения. Да и само оружие стало другим, необычно изящным и хрупким». Возле костра Росс настраивала магнитофон. «Что это за чертовщина?» — шепотом осведомился Элиот. «Это Олнац — оружие с лазерным наведением на цель», — тоже шепотом ответила Росс. «Система Олнац состоит из нескольких УЛН, связанных с СУ». Росс объяснила, что часовые держат в руках не оружие, а только УЛН — устройство лазерного наведения — которые кабелями соединены с СУ скорострельными сенсорными устройствами, стоящими на треногах. «Часовые только обнаруживают цель, фиксируют на ней лазерный луч, а СУ стреляют», — сказала Росс. «Эта система разработана специально на случай ведения военных действий в джунглях. СУ снабжены мерлановыми глушителями, так что нападающие даже не поймут, откуда ведется стрельба». «Только постарайтесь не вставать перед Су, потому что на источник тепла они нацеливаются автоматически». Рос передала магнитофон Эллиуту, а сама отправилась проверить источники питания, подающие напряжение на ограждение. В темноте Эллиут с трудом различал силуэты часовых. Монро беззаботно помахала ему рукой, И только тогда Элиут понял, что, похоже на гигантских кузнечиков, часовые с их огромными очками и сверхсовременным оружием видят его намного лучше, чем он их. Элиуту часовые напомнили инопланетян, по ошибке высадившихся в глубине бескрайних джунглей. Ожидание. Час проходил за часом, а из джунглей не доносилось ни звука, если не считать журчание воды в крохотном рве. Время от времени носильщики негромко окликали друг друга, перешучиваясь на суахили. Опасаясь сенсоров, реагирующих на источник тепла, они не курили. Миновала полночь, прошел еще час. Из палатки Эллиута доносился громкий храп Эмми, отчетливо слышный даже на фоне неумолчного басовитого гула ограждения. Рос прилегла отдохнуть прямо на земле, впрочем, и рука ее лежала на выключателе ночного освещения. Элиот в очередной раз бросил взгляд на часы и зевнул. «Но ошибся, — решил он. Этой ночью никаких происшествий не будет». А потом он услышал знакомые звуки — то ли вздохи, то ли затрудненное дыхание. Эти звуки услышали и часовые. Они тотчас взяли устройство лазерного наведения на изготовку. Элиот хотел было направить микрофон в ту сторону, откуда доносились странные звуки. Но определить, где именно находится их источник, было невозможно. Казалось, звуки летят со всех сторон одновременно, таинственным образом скользят в ночной темноте вместе с редкими полосами тумана. Эллиот не сводил взгляда с указателя уровня записи. Плавно колебавшаяся стрелка вдруг резко дернулась, одновременно послышались глухой удар и всплеск воды. Конечно, эти звуки услышали все, и часовые щелкнули предохранителями. Эллиот, не выпуская из рук магнитофона, подполз ближе к ограждению и осмотрел сооруженный ими вечером ров. Кусты за ограждением шевелились, вздохи становились все громче и громче, но самое главное было в другом. Через ров был переброшен толстый сухой ствол, и тон журчания воды изменился. Так вот, что означал глухой удар. Оказывается, нападающие соорудили мост через ров. В этот момент Элиут понял, что они явно недооценили своего противника, кем бы он ни был. Ученый хотел было показать мост Мунро, но тот замахал руками, отгоняя Элиута от ограждения и одновременно выразительно показывая в сторону устройства на низкой треноге, стоявшего рядом с Элиутом. Пока Элиот раздумывал, что ему следует сделать, в кроне деревьев громко закричали обезьяны-колобусы, и тут же началась первая атака горил. Элиот лишь мельком успел увидеть огромное животное, определенно серой шерстью, отметил он, которое неслось прямо на него. Он бросился на землю, и через долю секунды гориллы наткнулись на сетку ограждения. Дождем посыпались искры, отчетливо запахло паленой шерстью. Это было лишь началом фантастического сражения, которое проходило почти в полной тишине. Ночную темноту прорезали изумрудные лазерные лучи, установленные на треногах пулеметы посылали одну очередь за другой, разворачивая стволы, тихо жужжали механизм автоматического наведения. Каждая десятая пуля была трассирующей, и теперь все небо над головой Элиута испещряли перекрещивающиеся зеленые и ослепительно-белые полосы. Гориллы предприняли массированную атаку со всех сторон. Шесть огромных животных одновременно налетели на ограждение, и тут же в снопах искр отпрянули назад. Появились другие горилы, которые тоже бросились на хрупкое ограждение, и тем не менее с самыми громкими звуками на всем поле битвы были крики колобусов и треск электрических разрядов на сетке ограждения. Потом люди заметили горилы на ветвях больших деревьев, нависавших над лагерем. Хега держали лазерные лучи устройств наведения вверх, прямо в листву, до Элиуда снова донеслись громкие вздохи. Несколько горил, рвали сетку ограждения, уже вышедшую из строя. Искр больше не было. Вдруг Элиут осознал, что сложнейшая сверхсовременная система защиты горил не остановит. Им нужен был шум, как можно больше шума. Очевидно, та же мысль пришла в голову Мунро, потому что он на Суахиле приказал прекратить огонь, а потом крикнул Элиоту: Снимайте глушители, глушители! Элиот схватился за черную толстую насадку на стволе ближайшего пулемета и, обжигая руки и чертыхаясь, стянул ее. Он успел отойти от оружия лишь на шаг, и тут же тишину разорвали оглушительные выстрелы. Светвей тяжело шлепнулись две гориллы. Одна из них была еще жива и бросилась на Элюта. Тот едва успел стянуть глушитель с другого пулемета. Короткий ствол немедленно развернулся, и выпустил очередь едва ли не в упор. В лицо Эллиоту брызнула теплая жидкость. Он сорвал глушитель с третьего пулемета и бросился ничком на землю. Оглушительная пулеметная стрельба и облака едкого дыма сделали свое дело. горилы в панике отступили. Снова воцарилась тишина, хотя часовые еще долго обшаривали лазерными лучами плотные заросли а вслед за зелеными лучами, выискивая цель, двигались и стволы пулеметов. Потом и часовые, и машины прекратили поиски. В джунглях повисла напряженная тишина. Гориллы ушли.